ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ Руководствуясь указаниями прохожих, Кейн довольно быстро отыскал дом Майера. Это оказалась небольшая двухэтажная усадьба, стоящая на берегу озера, недалеко от городской площади. Он окинул взглядом темную и нахмурившуюся водную гладь, практически весь день моросил мелкий дождь, и сейчас все выглядело не так привлекательно, как вчера. Придерживая натянутый воротник, Брустер пониже опустил голову, чтобы шляпа принимала основные потоки холодного ветра и воды, что летели ему прямо в лицо. Быстро поднявшись по лестнице, хотел было громко постучать, но дверь внезапно распахнулась. «Еще раз спасибо! Было очень вкусно! И... Ой!» Кен не успел отойти в сторону, и девушка в длинном плаще с капюшоном налетела на него. Осторожно придержав ее, он рассеянным взглядом окинул миниатюрную фигурку с раскиданными по плечам белыми волосами. Она подняла голову и с виноватой улыбкой на милом лице посмотрела на него голубыми глазами и прощебетала. «Прошу прощения, я, как обычно, лечу вперед, не глядя по сторонам». «Это точно!» Следом за девушкой из дома вышел черноволосый парень и, раскрыв зонт, встала рядом. «Еще раз простите мою сногсшибательную спутницу!» «Да нет, все нормально!» Брустер поспешно отошел в сторону, давая им пройти. «Прошу вас!» «Благодарю!» Взяв парня под руку, голубоглазая увлекла его за собой. «Вперед, вперед! Я хочу пройтись по городу!» «Но дождь же!» Стал вяло отбиваться парень. «Промокнем насквозь!» «Ну и что?» Кейна, наблюдающего вслед удаляющиеся паре, окликнули. «Не стойте на пороге! Заходите скорее!» «А, да!» Сбросив оцепенение, он быстро проскользнул внутрь и закрыл за собой дверь. Очутившись в просторной прихожей, Кейн обернулся к миловидной маленькой женщине в фартуке, скромно сложившей перед собой руки и с легкой улыбкой на лице рассматривающей его. «Вас ожидают?» — спросила она. Массара Кейн шмыгнул и в почтении коснулся краев промокшей шляпы. «Вряд ли меня ждут, но вы можете просто доложить, что пришел Кейн Брустер». «Хорошо. Я скажу Хельму, что вы пришли». Она прошла мимо него и уже начала подниматься по лестнице на второй этаж, но на полпути обернулась. «А вы пока можете раздеться и присесть. Чуть позже?» «Я принесу вам чашечку горячего чая». «В такую погоду ведь не мудрено и простудиться». «Спасибо, Сара. Кейн быстро избавился от промокшей одежды, оставшись в форме эгиды. Растирая озябшие руки, он прошелся по прихожей с любопытством разглядывая настенные картины, в основном с изображениями различных пейзажей, и осматривая ближайшие комнаты, Первая служила кухней с большой печью у стены и массивным столом посередине, не считая разнообразной кухонной утвари, аккуратно расставленной по шкафам и тумбочкам. Вторая оказалась уютной гостиной с диваном, креслами и маленьким горящим камином, над которым традиционно висел мушкет, а на полках стояли черно-белые проекции в деревянных рамках. Он уже было собрался подойти к камину, чтобы погреться как позади заскрипели половицы лестницы и его окликнули. «Мессер Кейн? Хельм готов!» Женщина замолчала. Разглядывая его форму, она нахмурилась и поджала губы, с которых бесследно исчезла улыбка. Сухим тоном, в котором не осталось приветливых нот, она сообщила. «Майер готов вас принять, мессер Брустер. Вверх по лестнице и прямо!» Стараясь не обращать внимания на перемены в ее поведении, Кейн прошел мимо, быстро поднялся по лестнице и постучал в двери напротив. Дождавшись разрешения, он вошел в довольно просторное помещение, занимавшее, судя по всему, практически весь второй этаж и объединявшее в себе библиотеку и кабинет одновременно, в глубине которого стоял письменный стол и несколько мягких кресел. Практически все остальное свободное пространство комнаты было завалено книгами. Они стояли в шкафах, высокими стопками выстраивались вдоль стен, лежали на столиках и стульях. Коробки с книгами покоились на полу прямо под ногами, и чтобы добраться до стола, за которыми сидели Майер и цирюльник Джо, нужно было пройти целый лабиринт. «Командор Кейн!» Кромберг поднялся ему навстречу и крепко пожал руку, внимательно всматриваясь в лицо. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Да, я тоже этому рад и хотел поблагодарить вас и мессера Барлоу за оказанную мне помощь». Он пожал руку сидящему цирюльнику. «Вы хороший лекарь, ваш отвар мне чертовски помог!» «Да бросьте!» – отмахнулся Джо. «Я дилетант, в основном варящий похмелку для мужиков!» Джо скромничает. «Он у нас прекрасный хирург и практически единственный нормальный врач в Винтре!» Хельмут сел обратно за стол. «Присаживайтесь. Сейчас Альма принесет горячего чая. Согрейтесь!» Кейн постарался не показать своего удивления той любезности, с которой его встретили. Неужели такой эффект произвел его обморок? Или тут дело в чем-то другом? Он сел в удобное кресло и повернулся к Барлоу. «Так вы хирург?» Тот кивнул. «Военный! Вернее, я стал таковым на войне, а был-то обычным цирюльником!» В то время любой, кто мог пользоваться бритвой и отрезать конечности, не убив при этом пациента, уже считался хирургом. «И то верно», — согласился Кейн, и тут Кромберг снова встал со своего места. «А вот и чай!» «Нет-нет, Хельм, садись, я сама совсем справлюсь». Альма с подносом вошла в комнату и привычно лавируя между коробками, поставила его на стол. Мило улыбаясь, раздала по кружке ароматного травяного чая Хельмуту и Джо. Чашка Кейна осталась стоять на столе. Спасибо, Альма, улыбнулся Майер. Кстати, это Кейн Брустер, командор гильдии Аэгис Материум. Командор? Это моя жена. «Альма!» «Да, мы уже познакомились внизу», сказала Мессара Кромберг, несмотря на Кейна. «Ну ладно, я пойду. Еще так много дел». Кейн взял свою кружку только когда она ушла. Чай был холодным. Сделав для приличия несколько глотков, он поставил его обратно на стол. «Кстати, Хельм, а где Лейда?» Ты же знаешь Альму. Майер отмахнулся. Несмотря ни на что, все хочет делать сама, поэтому лейду пришлось отослать. Цирюльник кивнул, отпив из чашки. Ммм. Скажите, командор. Джо повернулся к нему и подался вперед. У вас часто бывают приступы подобные вчерашнему? Да нет. Он пожал плечами. Никогда такого не было. «Я, собственно, у вас хотел спросить, в чем может быть причина и чем это чревато?» «Ну, я вас осмотрел и ничего серьезного не выявил. Плюс вы вполне нормально держитесь на ногах, раз пришли сюда. Думаю, у вас просто переутомление. Такое бывает». Кейн нахмурился. «Он не думал, что дело в банальном переутомлении. Нет». Тут что-то другое. Ведь еще на подъезде к Винтри он тоже чуть не свалился в обморок. «Мессер Кромберг, а о чем мы с вами говорили перед тем, как я отключился? Ну, помимо наших дел, вы хотели рассказать мне о том, откуда вы родом. Откуда я родом? Только он подумал над этими словами, как его голова начала гудеть и в висках застучала. Кей нашарашенно замер, и в голове промелькнула мысль. «Вот оно!» «Майер, у вас случаем нет старых карт винтады?» Хельмут переглянулся с Джо. «Случаем есть. А вам зачем?» «Я бы хотел указать вам, откуда я». Видя непонимание в глазах Майера, он добавил. «Это очень важно, поверьте мне». Хельмут немного посидел, размышляя, потом поднялся и, порывшись в шкафу, вернулся с видавшей виды картой. Они помогли ему убрать чашки и книги со стола, после чего склонились над ней. Скользя взглядом по названиям рек, городов и деревушек, Кейн почувствовал легкое головокружение и вцепился в край стола, прикрыв глаза и пытаясь взять над собой контроль. «Мессер Кейн!» «С вами все в порядке!» «Все в порядке, мессер Барлоу, но будьте готовы к тому, что я могу вновь отключиться!» Несмотря на то, что его все еще мутило, он открыл глаза и вернулся к карте. «А теперь прошу вас, не мешайте мне!» Названия начали расплываться, но он, не обращая внимания на стиснувшую виски боль, еще ниже склонился над картой и напряженно водил пальцем по ее шершавой поверхности, ощущая, как холодный пот стекает по спине. Ардона, Шорд, Навис, Полития, Река Дива. Он чувствовал, что может в любой момент упасть в обморок. Лишь тонкая ниточка сознания еще удерживала его от этого, и он цеплялся за нее изо всех сил. Генаса Клодия и сила Горы нарады. Кейн замер. В висках оглушительно стучала, тело сотрясало дрожь. Горы нарады. Сеть долины горных хребтов, отходящие от Таларской. Ее еще называли дочерью Талары Нарадой. С нее брала свое начало река Мирона. Он провел запотевшим пальцем вдоль нарады, нашел тонкую полоску реки и облизнул пересохшие губы. севернее Мироны должна быть расположена деревня под названием... Под названием... Палец Кейна остановился, накрыв собой название деревни. Он перестал дышать, пытаясь сфокусировать взгляд на собственном пальце. Он был на грани чудом удерживая, пытающиеся ускользнуть в темноту сознания. Кейн медленно убрал палец с карты. Милада. В голове словно что-то щелкнуло, и все встало на свои места. Тугая боль ослабила хватку и выпустила его из плена. Кейн шумно выдохнул скопившийся в груди воздух и безвольно опустился в кресло. С его глаз, словно сняли повязку, И он наконец прозрел. Милада! Прошептал он. Что? Непонимающе переспросил Хельмут, настороженно всматриваясь в побледневшего Кейна. Что вы сказали? Милада, повторил Кейн с вымученной улыбкой на лице. Я родом с большой Милады, что у подножия горно Рады, рядом с рекой Верхней Мироной. Вот «Так вот», — подумал он, устало потирая виски. Милада. Но как так вышло, что я забыл, где родился и вырос? Причем я не помню не только это. Бездна! Когда вернусь в Веноволь, надо взять свое досье у Мальфита. Может, там я найду объяснение?» «Мессер Брустер!» Кин поднял взгляд на стоявшего рядом Хельмута. «Какое отношение имеет исчезнувшая деревушка к нашему делу?» «Да, в принципе, никакого. Просто я бы не хотел, чтобы между нами было недопонимание. И теперь вы знаете, что я не чужак, а такой же житель винтады, как и вы. Хотя...» Он усмехнулся. «Вы можете не верить мне на слово. Ведь нет гарантии того, что я просто тыкнул в случайную точку на карте. Но...» «Если вам это потребуется, я готов рассказать о своей деревне, да и вообще о Винтаде подробнее, чтобы исключить возможность обмана!» Сдвинул брови, Кромберг побарабанил пальцами по столу. «Допустим, я вам поверю. Что дальше?» «Дальше у нас есть проблема», – незамедлительно ответил Кейн, чувствуя, что слабость мало-помалу отступает которую я по воле случая призван разрешить. И, знаете, я тут немного поразмыслил и пришел к выводу, что не понимаю сути проблемы. Видя недоумение на их лицах, он пояснил. «Понимаете, главной причиной вашего выселения из Винтры гильдия назвала строительство железной дороги. Но что-то мне подсказывает, что не все так просто» ведь рельсы, как ни крути, для города вещь полезная. К тому же, судя по карте, это было бы даже более чем выгодно. С чего бы вам отказываться от них? Все это навело меня на мысль, что дело далеко не в железной дороге. Я прав? Майер некоторое время задумчиво разглядывал карту. Найдя на ней маленькую точку с названием Винтра, он очень долго не мог отвести от нее взгляд. «Да, правы», — наконец признал он. «Правда в том, что наш город стоит на очень богатом месторождении, о котором мы все, не считая Эгиду, узнали сравнительно недавно». Кейн откинулся на спинку и облегченно вздохнул. Все встало на свои места. «Значит, он был прав в своих подозрениях, и Мальфит действительно послал их сюда для отвода глаз. И сколь многим об этом известно. «Мне, Джо и некоторым членам городского совета. Ну и теперь вам!» Кейн кивнул. «Неудивительно, что все держится в тайне. Если будет официально подтверждено, что эти места действительно богаты на ресурсы, то и платить жителям за выселение придется немало. А о сохранении долины, как, собственно, и города, не может быть и речи. Все будет снесено. Часть перестроена для жилья рабочих. Озеро загрязнят, деревья вырубят. Что поделать? Издержки тяжелого производства. Чтобы люди жили в достатке в одном месте, другое должно обратиться в пыль. Рай может быть только один. «Я так понимаю, Эгиде неизвестно, что вы в курсе истинного положения вещей». «Верно», — Кромберг натянуто улыбнулся. «Но это ненадолго». Кейн заинтересованно подался вперед. «А можно ли узнать подробности?» «Почему бы и нет? Это уже не является секретом». Хельмут обошел стол и устало сел в кресло, сцепив вместе руки, И смотря на него поверх них. Мы связались с террасекундой и обратились за помощью к партии по защите малых городов. Наши права, знаете ли, еще кто-то уважает и защищает. И сегодня утром к нам прибыли журналисты, которые напишут о нашем городе, о нашей проблеме и в скором времени представят написанные общественности. Естественно. Будет сообщено также и о богатстве, сокрытом в недрах нашей долины. «А, вот оно что!» Кейн вспомнил ту парочку, с которой столкнулся на входе. «Это действительно может сработать, и вы получите защиту от дальнейших посягательств гильдии». «Именно!» Джо с улыбкой отхлебнул уже остывшего чая. «Ну, тогда мне больше нет смысла задерживаться в вашем городе». Кейн поднялся и поправил форму. «Вопрос только в том, когда вы разрешите мне его покинуть». «Хоть сегодня», — ответил Майер. «Но на самом деле я бы хотел попросить вас задержаться, командор. Завтра специально для журналистов мы проведем день Тнилка, и мне бы хотелось...» «Чтобы на нем присутствовал представитель Аэгис Материум!» «Правда? Сто лет не видел закон в действии. И кто будет стрелять?» «Вы знаете, Стрелка, это...» Джо откашлялся и протер заслезившиеся глаза. «Это Селлиона Макфрай. В ее доме вы провели ночь?» «Да, мы познакомились». В голове Кейна мелькнул образ висящего на стене мушкета. «Очень милая женщина». «Вы правы. Она будет отстаивать свое право на земли мужа, ныне покойного. И я, как Майер, хотел бы видеть вас на торжестве, которое пройдет завтра в полдень. Я могу рассчитывать на вас?» Кейн, все еще терзаемый головной болью, Перевел хмурый взгляд на окно, о которое разбивались холодные капли дождя. Где-то вдали прогремел гром. Сегодня он до лагеря не доберется, если, конечно, нет желания вымокнуть до нитки. И это желание у него отсутствовало. Что ж, он улыбнулся собеседником. «Почту за честь принять приглашение Майера Винтры и прикоснуться к мушкету Дув Ситнилка. Настенные часы в кабинете Хельмута Кромберга показывали 4 часа 15 минут. До празднования Дня Тнилка оставалось чуть менее 20 часов.